белорусы и украинцы. Дмитрий Михайлович Голицын из Парижа был переведен послом в Вену, где 30 лет подряд представлял интересы Отечества. В Москве он отстроил грандиозное здание больницы, которое в народе так и называлось Голицынская. На ее сооружение дипломат отдал 850 тысяч рублей, личные доходы со своих вотчин и все доходы, получаемые им от владения двумя тысячами крепостных. В ту же больницу князь передал богатейшую картинную галерею, которая сама по себе составляла редкостные собрания западной русской живописи. К сожалению, его наследники оказались большими мотами и разбазарили всю картинную галерею по аукционам, так что ко времени революции 1917 года в больнице сохранилось лишь несколько портретов. Сам же создатель больницы был погребен в склепе, выкопанном в подвалах своей больницы. Но это еще не конец нашей истории. Советские историки медицины не забывают помянуть добрым словом Смарагду Екатерину Галицыну, на средства которой получили образование основоположники акушерства в России. Мне понятно, почему она в завещании выделила свою непременную волю учиться в Страсбурге должны были только уроженцы России. Я нарочно раскрыл список врачей 18 века, составленный Яковым Чистовичем и был поражен сплошь иностранцы. Они как бы оккупировали медицину в России, и лишь изредка встречались имена русских врачей, поиски которых были столь же затруднены, как, наверное, и поиски женьшеня в таежных дебрях. Первым из русских ученых-акушеров я назову Нестора Максимовича, обогатившего свою фамилию латинской приставкой «амбодик». Сын украинского священника, он сам поехал учиться в Европу, а стипендию княгини Голицыны стал получать уже в Страсбургском университете. Амбодик вернулся на родину с самым лесным аттестатом, но в России иноземцы мыкали его по военным госпиталям, пока не учинил он им скандала. «Да что вы меня при солдатах содержите, если никто из них рожать не собирается? Не ради солдат готовил я себя к искусству повивальному». Вот и определите меня по надобности. В столице он стал обучать акушерок, читал научные лекции на русском языке, что тогда уже казалось неслыханной дерзостью. Он первым ввел в практику наложение акушерских щипцов при трудных родах. Лекции его всегда были публичными, их посещали многие женщины, и дабы не оскорблять их стыдливости, Максимовичам Бодик заказал скульптору фантом женского таза, излона которого. Наглядно появлялся макет младенца, выточенный из дерева. В 1782 году Нестор Максимович стал профессором повивального искусства. Его школа со временем выросла в повивальный институт. Наконец появилась книга Максимовича под названием «Искусство повивания или наука о бабичем деле. Первый в России капитальный труд о женском здоровье». А знакоме с этой книгой я сказал себе, какой там акушер, так может писать только поэт. Я не ошибся. Максимовичем Бодик воспел свое дело в стихах, ратуя в них за здоровье матери и ребенка. Он был неутомим в своих трудах, и при нем гинекология прочно спаялась с развитием русской педиатрии. Женщинам он внушал, милая моя, сотворить дитя, дородить да его, это лишь начало дела, на то и дуроспособно а вам предстоит сберечь себя, помнить, что молоко ваше, суть, лучшее кормление в мире. Научитесь правильно пеленать и одевать свое чадо, как гулять с ним, чем накормить, не забывайте о детских забавах. Вы думаете, что Максимовичем Бодик стал главным в своем институте? Ничего подобного. Наезжие врачи и явные шарлатаны держали его в черном теле, а начальником института стал венский пройдоха, Иосиф Моренгейм. Когда собеседники не понимали его латыни, он переходил на язык немецкий, а когда не понимали немецкого, Моренгейм выходил из себя. — О, шорт! Ты есть глюпий турак! Больше всего он заботился о получении казенных дров, а себя причислял к хирургам. Но возьмется за операцию, то человека обязательно зарежет. Завидуя славе Максимовича Амбодика, Моренгейм тоже сочинил книгу по акушерству, но выпустил ее в свет с портретом императрицы на титульном листе, как будто Екатерина II была в стране главной роженец.